— Человеческий детеныш? — Ну что ж, — сказал он, — я за детеныша. Он никому не принесет вреда. Я не мастер говорить, но говорю правду. Пусть он бегает со стаей. Давайте примем детеныша вместе с другими. Я сам буду учить его. Нам нужен...